Глава пятнадцатая Теперь надо было добиться от господина де Голандо, чтобы он поплатился за покупку виллы во Фраскате. Господин Дальфи, с которым посоветовались на следующий день, согласился на обычные условия, и Анджиолино вернулся домой вечером с бумагой в кармане, на которой не недоставало лишь подписи благодушного простака. Получить ее было пустяк, поэтому негодяй весело поужинал наедине со своей любовницей. Господин де Галандо совсем не выходил из своей комнаты после возвращения из Фраскати, откуда он приехал простуженный и стуча зубами. Вернувшись в дом, он направился в свою бывшую комнату близ кухни и лег в постель, куда Романьола из сострадания к его кашлю носила ему припарки и горячие настойки. Весело закончив вечер, Олимпия и Анджолино собирались было лечь спать, как вдруг услыхали царапанье в дверь показалась испуганная физиономия Джакопо. «Что случилось?» — спросила Олимпия. «Сеньору Галандо очень худо». «Что ты говоришь, Джакопо?» «Да, сеньора, проходя по коридору, я слышал, как он хрипел. Можно было подумать, что он сейчас задохнется. Слышен такой шум, словно тянут воду из колодца. Тогда я поднялся предупредить вас». «Хорошо, я сейчас туда приду», — сказал Анджуалину с важностью. Джакопу спустился вниз, оставив дверь незапертую. Олимпия и Анжолина молчали. Они стояли друг против друга, не глядя один на другого. Свет от лампы рисовал на стене их причудливые тени. Незапертая дверь зияла своим черным квадратом. — Запри же, — сказала Олимпия. Анжолина направился к двери и быстро закрыл ее, отдернув руку, словно боясь какого-то невидимого объятия. Они почувствовали себя более спокойными. У них был перед смертью страх, нелепый и низкий, особенно у Анджиолино, никогда не видевшего трупов. Он предполагал у них вид страшный и думал, что раз жизнь отлетела, скелет появляется немедленно. Он ходил взад и вперед по комнате. Его страх перешел в злобу, он топнул ногою. «Негодяй! Ах, негодяй! Умереть здесь, в двух шагах от нас!» Потом он остановился. Прошипел комар, сгоревший на свечке. Олимпия подняла на плече перехват сорочки. Был слышен легкий шелест белья по коже. Анджиолино в затруднении потер себе подбородок. Щетина его бритой бороды натерла ему руку. — В конце концов, он отлично умрет и один. Кто заставляет нас спускаться вниз? Мысль о том, чтобы идти одному в потемках, заставляла его дрожать, и он умолял глазами Олимпию, чтобы она, по крайней мере, предложила ему проводить его. Свеча нагорала. Он пальцами снял с нее и прибавил. «Пусть подыхает без нас!» Оба молчали, думая об одном и том же. «Если господин Даголанду умрет, не подписав расписки господина Дальфи?» На этот раз дело касалось суммы значительной, которая вместе со всем тем, что они уже годами вытягивали у простака, делала их окончательно богатыми. Они видели себя во фраскате, вилла, которую они только что осматривали, снова стояла у них перед глазами. Она была белая, вся в зелени, с колоннадой, из окон была видна голая равнина вплоть до синей полоски моря. Олимпия уже прислушивалась к стуку своих туфелек желтого шелку на мраморной лестнице. Она видела себя облокотившуюся возле катки с миртом, на котором должен сидеть и ворковать голубь. Летом к ним будут приезжать гости — Старый Тито Борелли со своим старушечьим лицом будет рассказывать им там сплетни и новости, и есть при этом добела взбитый шербет, меж тем, как по морщинистым щекам у него комично будут расплываться румяна, у них будут играть в карты, она будет купаться в холодной воде. Но для этого необходимо, чтобы господин Деголандо подписал расписку господина Дальфи. Они взглянули друг на друга и прочли в своих глазах одни и те же мысли. «Сходи туда», — сказала Олимпия. «Где бумага?» «Нет, сходи ты», — отвечал Анджиолино. «С тобой он скорее подпишет». «Да нет же, ведь всегда ты водишь его рукою». Мысль дотронуться до этой руки умирающего, держать ее в своей руке, чувствовать ее лихорадочный жар или ледяной холод заставила задрожать Анджиолино. Олимпия посмотрела на него. Она подняла сорочку и почесала себе колено, потом сплюнула на пол, пожала плечами и сказала «Трус!». Анжелино, не отвечая, направился к небольшому столику, выдвинул ящик, вынул из него бумагу, сложенную в четверо, и медленно развернул ее. Олимпия читала из-за его плеча. Она нагнулась, приложила палец к цифре, написанной крупными буквами. «Надо идти туда», — сказали они оба в один голос. Уже с минуту маленькая собачка Нина, свернувшаяся клубочком, в ногах кровати волновалась. Она открыла глаза, пошевелила одним ухом, кончила тем, что вскочила на ноги. Ее розовый язычок высовывался из угла ее рта, ее когти скребли простыню. Она тихонько залаяла и поглядела им вслед. Они спускались по лестнице. Ступени были словно выше, чем обыкновенно — С каждым шагом им казалось, что они ступают в яму. Олимпия несла свечу, Анджиолино — маленькую роговую чернильницу и гусиное перо. Они держали друг друга за руку. Они достигли таким образом вестибюля, потом прошли по коридору, который вел в кухню, и остановились перед запертой дверью. Анджиолино поглядел в замочную скважину, потом приложился к ней ухом, прислушиваясь. Он не услышал никакого шума. «Он должно быть умер», — сказал он, выпрямляясь. «Не поднется ли нам наверх?» Олимпия послушала в свою очередь. «Слышишь ли ты?» — спросила она. Неровное дыхание долетало теперь из-за двери, то еле слышное, то громкое и хриплое. В промежутках оно жужжало, как муха, или скрипело, как блок. «Уйдем отсюда!» — прошептала Анжелина. Олимпия, не отвечая, отворила дверь. Комната была просторная и полна мрака, который свеча, поднятая высоко, все же не могла рассеять. Голые стены, выбеленные известью, казались озябшими. Низкий потолок был перерезан толстыми балками, на вбитых гвоздях висели пучки луку, гирлянды чесноку, связки трав, на полу валялись разбитые кувшины, осколки горшков, по углам свалена была поломанная мебель, На старом хромом кресле было разложено фисташковое платье господина де Галандо, жалкое и еще мокрое от душа, полученного во фраскате, с его растянутыми рукавами, покоробившимися полами, потемневшими голунами, сморщенное и словно солоноватое. На спинке кресла был мрачно распростерт огромный парик, словно голова без лица. Все это вместе имело причудливый, странный и уже зловещий вид». Постель, на которой лежал господин де Голландо, состояла из соломенного матраца, брошенного на низкие козлы. Умирающий лежал на спине, руки его натягивали простыню, судорожно сжимаясь на ней. На его землистом и обострившемся лице рот мучительно раскрывался, меж тем, как глаза оставались закрытыми. Голый череп светился, словно восковой, несколько длинных прядей седых волос, заложенных за уши, загибались к овпалым щекам, Казалось, он был изваян из желтой глины, сухой и как бы готовый осыпаться под пальцами. Олимпия, держа свечу в руке, присела на кровати. Господин де Галандо открыл глаза. Он дышал с трудом. Олимпия наклонилась над ним. «Что это мне говорят, мой старый Голандо, что ты болен? Но, по крайней мере, ты не страдаешь? Но нет, ты хотел напугать нас. Это неправда, не так ли?» «Ты не голоден ли? Не хочешь ли поужинать? Накроют на стол? Ну уже вставай, оденься. Ты наденешь свое красивое зеленое платье, которое сшил тебе кацоли, тот самый кацоли с улицы Бабуино, который шьет, сидя на столе, с сорокой на плече. Ты наденешь также парик, твой большой парик. Хочешь, я тебе помогу? Давай. Ведь ты же не захочешь оставаться здесь совсем один». Господин де Галандо смотрел на Олимпию блуждающим взглядом. Припадок кашля заставил его приподняться. Олимпия хотела взять его за руку, он резко отдернул ее. Он то сжимал, то разжимал ее попеременно, потом держал ее раскрытую и, казалось, внимательно рассматривал пустую ладонь. Отвращение выразилось на его лице, и он тряс пальцами, словно чтобы заставить упасть с них нечто отвратительное — Без сомнения, образ золотой монеты, которую некогда положил ему в руку Лампарелли. «Перестань», — продолжала Олимпия, — «у тебя на руке ничего нет. Рука у тебя вовсе не болит. У тебя рука твердая, как тогда, когда ты подписываешь свое имя под расписками Дальфи. Знаешь, когда ты внизу пишешь Галандо. Хочешь попробовать подписать еще раз? Ты увидишь, как ты хорошо подписываешься, и ты перестанешь считать себя больным». «Постой, кажется, у Анжуалина есть бумага. Анджиолина, подай мне чернильницу и гусиное перо». Она пыталась всунуть ему перо между пальцев, но это ей не удавалось. Мало-помалу она начинала терять терпение. Хриплое и короткое дыхание достигало ее лица. «Подпиши, слышишь?» — крикнула она ему вдруг, жестко превратившись из слащавой, которую она старалась казаться до сих пор в угрожающую. «Подписывай! Здесь холодно. Ты видишь, что я стою босая на полу? Я в сорочке, и я потеряла на лестнице одну из моих туфель. Так я торопилась прийти сюда. Подписывай же! Подписывай! Ах, негодяй!» Резким движением господин де Галандо откинул одеяло. Нищенский и сухой запах шел от лихорадочного ложа, и вдоль кровати свесилась сухая нога с тощим бедром. Анджиолино, ждавший, сидя на хромом кресле, вскочил. Теперь он ничего не боялся. «Пусть его подыхает, если хочет, старый дурак. А ты иди спать, Олимпия. Я сумею заставить его подписать и без таких церемоний. Так вот как! Неужели ты думаешь, что ты уйдешь от нас так, выхоркнув нам в лицо твою душу старого дурака? Взгляните на этого доброго господина. Его скелет вместо всякого подарка. Даже черви от него откажутся». «Довольно мы на него насмотрелись за пять лет! но ну же, скорей! Господина Тобисона здесь уже нет, мой милый! Ох ты, пьянчуга! Будешь ли ты подписывать?» Он страшно выругался и попытался насильно держать перо между пальцев господина де Галандо, рука которого судорожно сжималась. Перо прорывало бумагу, ничего не выводя на ней. Анжуалину отпустил кисть, Рука, падая вниз, ударилась костью от дерева кровати. Олимпия взяла обеими руками свисшую руку господина де Голандо. Она принялась говорить ему голосом кротким, жалобным и плаксивым. «Послушай, мой маленький Голандо, ты ведь не откажешь мне в этом. Припомни все, что я для тебя делала, как ты пришел ко мне. Ты сел в кресло, было жарко, потом ты принес мне изумруды. Я лежала на постели голая». Ты хотела владеть мною. Почему ты испугался? То была маленькая собачка Нина. Ты ее так любил. Дай мне сикинов, чтобы купить ей пирожного и пенистого мыла. А моя ванна, когда я выходила из воды, с меня бежали струйки. Да, я знаю, Анджиолино был неправ. Он не должен был посылать тебя относить обезьян к Лампарелли. Но ты был так услужлив. Ты так любил оказывать услуги. Ты, должно быть, всегда был таким. Это в твоей природе. Тогда забывалось, что ты знатный вельможа, что у тебя есть земли, леса, деньги. Не надо сердиться на нас за это. Смотри, тебе лучше. Хочешь, Арманьола принесет тебе бульону, а джакопо оправит тебе постель? Ты дышишь легче. Ну же, подпиши скорее, и ты будешь свободен. Ты тогда можешь заснуть». Господин де Голландо, казалось, понимал. Он слабо улыбался. Его сухие губы зашевелились. «Ты хочешь пить? Чего бы ты выпил? Хочешь вина, лимонаду? Я пойду принесу винограду. Мы будем есть его вместе, как в тот день, когда ты увидел меня на террасе. Хочешь? Я лягу на твою постель рядом с тобою. Я буду держать кисть высоко, я буду поворачивать ее и буду сама класть тебе виноградины в рот». Сорочка ее упала почти до пояса. Господин Даголандо смотрел на нее. Он погладил ее по руке меж тем, как она всовывала ему в пальцы перо. Он явно делал над собой усилия. Сначала кончик пера царапнул бумагу, потом, по-прежнему водимой Олимпией, господин Деголандо довольно отчетливо вывел букву «Г». Вдруг он испустил немой крик, остановившийся у него в горле. Его глаза расширились от ужаса. Олимпия повернула голову, и в то время, пока дверь тихо отворялась от невидимого толчка, она почувствовала, как рука господина Галандо в ее руке застыла и отяжелела, сломанное перо скрипнуло в сжатых пальцах. Анджолино, стоя, тяжело уронил свечу, и оба, обезумев от страха, в полной темноте убежали из комнаты умершего, которую маленькая собачка Нина — только что вошедшая в нее таким образом, обходила кругом и обнюхивала. И пока они взбирались по лестнице, стуча зубами и с поднявшимися на голове волосами, Моська взобралась на постель, и, выпрямившись на лапах, с розовым язычком в углу рта, она презрительно обнюхала бесчувственное лицо господина де Галандо, потом, осторожно почесав себе шею, она спрыгнула на пол, стуча когтями, и исчезла легкая, кокетливая и таинственная.